Глава 2. Первая кровь. Рикард. Несчастного хлюпика отбросила на пару метров. Может, пролетел бы и дальше, да кирпичная стена решила иначе. Он врезался в нее спиной с переливчатым стуком костей, на которых катастрофически не хватало мяса. Медленно осел на пол и, кажется, отрубился с залитым кровью лицом. Явно попортила идеальную ровность аристократичного носа, паразитка. Рик запоздала схватил малую за плечи, но та не изменяла себе. После того, как кому-нибудь вмажет, всегда стояла счастливая, блистая довольной улыбкой, как начищенный котелок на солнце. Вот ведь ходячий пример. Сила есть, ума не надо. Вечно демонстрирует недюжинную силу она, а расхлебывать последствия приходится ему. «И где тут ее любимая справедливость?» «Отличное начало», — глухо захлопал в ладоши старший детектив. «К счастью успел выйти». «Вам помочь или сами разойдётесь?» «Конечно, сами разойдемся, поспешил ответить ему Беладонна с вежливой улыбкой. Между нами возникло небольшое, но вполне решаемое недопонимание. Схватив сестру за затылок, Рик заставил ее склонить голову. И сам опустив взгляд в пол, произнес на одном дыхании. «Приносим извинения за доставленные неудобства. Я могу вас оставить без страха, что завтра обнаружу руины на месте нашего рабочего пространства. Конечно, мы сейчас уйдем». Рик протянул детективу гросу аккуратно сложенный переводчик. «Разберемся с хлю... с последствиями недопонимания». Вэлл продолжала улыбаться, как дурочка. По всей видимости, вообще не пыталась вникнуть в их разговор на иностранном языке. «Наверное, это даже к лучшему. А то снова распереживается, примется доказывать, что заморожь — первопричина всего зла на земле. И вообще, она только кулак подставила, а он сам возьми и налети на него лицом, с нее станется». Она и не такую ахинею несла с подпаленным хвостом. Единственная в семье, кто мог внушить ей благоговейный ужас — бабуля денда Оно и понятно — Рик сам продолжал по сей день шарахаться от нее по углам, а в сопливом детстве даже позорно обмочился, когда она разозлилась на него из-за проигранной драки с двоюродным кузеном, который на минуточку был старше на три года. А для оборотня десятилетки три года — огромный разрыв в силе. «Есть охота», — сообщила Вэл, стоило старшему детективу выйти за дверь. «А мне нестерпимо шею тебе свернуть, охота». Сухо обронил Рик и спородировал ее придурковатую улыбку, при виде которой это ненормально еще и глазами засверкал от восторга. «Подзатыльник, что ли, прописать лечебно-профилактический?» Не в силах больше на нее смотреть, Рик повернулся и наткнулся на заинтересованный взгляд красивой вампирши. «Как нам быть с вашим братом? Может, мне отнести его в медпункт?» «В этом нет необходимости, он скоро очнется. Мы можем как-то загладить свою вину?» Не хотелось бы расставаться на отрицательной ноте. Я на вас зла не держу, а братцу это будет хорошим уроком. Суровые вы ему уроки есть хочу, напомнила о себе Вэл. Хватит трепаться, пошли в столовую искать. С пола, где лежало бессознательное тело, раздалось жалобное кряхтение. Марсель приподнял голову и потерянно огляделся по сторонам, как контуженный котенок, что свалился с пятого этажа и теперь заново изучает окружающий мир. Перепуганный взгляд красных глаз метался по комнате, пока не наткнулся на Вэл. И вот тут, в выражении лица парнишки, произошли кардинальные перемены. На смену страху пришла сжигающая все на своем пути ярость. Беладонна рванула к своему брату, но опоздала. Он что-то сделал, от отчего Вэл схватилась за голову и оглушительно заорала от боли. Продлись ее крик дольше пары секунд, Рик, не задумываясь, убил бы вампира. Но тому повезло не злоупотребить своей способностью, в чем бы она ни заключалась. Подхватив на руки обмякшую сестру, чьи мышцы обычно в твердости не уступали его, он приподнял ладонью сморщенную моську и обеспокоенно спросил: Вэлли, что и как болит? Мне кажется, мозг взорвали. Нельзя взорвать то, чего нет, нежно сказал он и чмокнул ее в разгладившийся лоб. Иди в задницу! уже бодрее огрызнулась Вэл. «А где этот?» Рик не дал ей договорить, а закинул стремительно возвращающее силы тело себе на плечо и крепко обхватил сестру вокруг талии, на случай, если она надумает снова рваться в бой. И малая не заставила себя долго ждать. «Какого хрена? Отпусти! У меня срочный и важный разговор к одному пырю!» С трудом и не без помощи поднявшись на ноги, Марсель посмотрел на них со жгучей ненавистью. Верхняя губа чуть задралась, обнажив длинные клыки, а уже в следующее мгновение он вздрогнул и тоже скривился в болезненной гримасе. Беладонна что-то прошептала ему на ухо на флимаанском, вонзая ногти в его руку на дюйм выше локтя, отчего белоснежная ткань его рубашки начала стремительно пропитываться кровью. «С какой стороны не посмотри, а у этой семейки крайне суровые методы воспитания». «Так неловко получилось», — лукаво произнесла Беладонна, придерживая Марселя за раненное плечо. «И правда», — смущенно поддакнул Рик, игнорируя брыкающиеся в нескольких сантиметров от лица ноги. «Мой брат еще молод, поэтому плохо сдерживает свои эмоции. Однако нападать на юную девушку неприемлемо в любом возрасте. Простите». Да, все нормально. Можно считать, мы в расчете. У моей сестры горячий нрав, но она хорошая девочка с добрым сердцем. Я эту тварь беломорду и отмудохую так, что мама родная не узнает. Тем временем рычала Вэл на Иражском с его плеча. Давайте закроем на этот неприятный инцидент глаза. Ее брат что-то зло прошипел на флиманском. Да, конечно, нам тоже не нужны проблемы. В таком случае доброй ночи, Рикард. Кокетливо улыбнулась вампирша и зашагала к выходу, покачивая тащеватыми на его вкус бедрами. Ей бы не помешало обрасти немного мясом. Вправлять мозги сестре труд тяжелый и неблагодарный. В процессе устаешь как собака, а на следующий день все равно можешь застать ее с радостью несущейся на любимые грабли. Поэтому, ограничившись короткой, но богатой на эпитеты речью, Рик повел Вэл ужинать в закусочную, что приглядел по дороге на работу. Запахи с кухни доносились не самые аппетитные. Масло во фритюре, очевидно, уже давно прогоркло. От куска мяса исходил несвежий душок, смешавшийся с затухшей кровью с разделочной доски. Ещё и где-то со складов тонко тянуло крысиным ядом. Человеческая официантка усадила их за центральный столик. Но стоило ей понять, что заглянувшие в полупустую кофейню гости оборотни, как приветливая улыбка померкла на ее кругленьком личике. И угрюмо бросив, что пойдет узнать, есть ли что-то свежее на кухне, она оставила их разглядывать бесполезное меню. «Уже скучаю по маминой стрипне», — вздохнул Рик и отложил на край стола картонку с наименованиями незнакомых блюд. «Завтра с утра прогуляемся до рынка». Нужно будет забить холодильник свежими продуктами. «Думаешь, в той квартире, что нам выделили, есть холодильник? А смысл квартиры без холодильника?» Вэлл на минуту зависла, обдумывая его слова, и одобрительно кивнула. «Дело, говоришь?» От ужинов не слишком сытной яичницей в прикуску с еще менее сытной травой, по досадной случайности названной «салатом», они полуголодные двинулись на поиски торгового центра. Ближайшие нашли в двух кварталах от общежития. Там никуда не спеша закупились вещами первой необходимости, зубными щетками, туалетной бумагой и полуфабрикатами, после чего отправились знакомиться со своим новым домом на ближайшее полугодие. Конечно, если их раньше не выгонят с работы. Кирпичное шестиэтажное здание общежития сильно выделялось среди однообразных прямоугольных коробок. В первую очередь необычной формой в виде утюга с мягко закругленными углами. Первый этаж экзотического строения утопал в магазинах и закусочных, витрины которых почему-то были оформлены в едином стиле. В красных тонах с вкраплениями золотого. Вероятно, условия аренды у государственных объектов у Ларка отличались от тех, что были распространены в столице Волчьего королевства – Волкоре. У них каждый извращался как мог в попытке заманить к себе побольше посетителей. Одни обвешивались яркими неоновыми вывесками, другие строили мудреные конструкции, которые могли посоревноваться с ассортиментом художественных выставок. Здесь же ощущалась сила общего строя, где все равнялось под одну гребенку. Никакой тебе индивидуальности. Центральный вход, ведущий непосредственно в апартаменты работников правовой службы, они нашли у самого острого угла здания. Его ширины хватало ровно на то, чтобы вместить двустворчатые массивные двери. И они так удачно приткнулись на этом углу, точно именно для них возводилась остальная часть здания. Шатают с круглыми сутками туды-сюды, туды-сюды, тоже мне работнички! ворчала милая бабуська комендантша. Громко топая по лестнице пушистыми тапочками. Что ежу на ноги не на день, шагать как слон будет в любом случае. Вы что ли, сыраж, приперлись? С него самого, весело подтвердил Рик, неся на плече дорожный чемодан. Волчье племя! Резко остановившись, она повернулась, чтобы посмотреть на него из-за толстых линсочков очков сурово прищуренными глазами. Маленькая, с облаком из стоящих торчком седых волос на голове, точно божий одуванчик. «А то я не чую». «Ты мне уже не нравишься». Хмуро крякнула она и снова зашагала вверх. «Зря вы так, госпожа Хересон, Я парень хоть куда, и сестра у меня душевная. Всегда поможем, в беде не бросим». «Рикки неправда говорить. Я очень в беде бросим вампир один». «Ох, предчувствия у меня скверны. К беде приперлись, к беде». Один дурачком прикидывается, Другая дурочка натуральная. Давно тут никого из волчьего племени не было, и как славно жили. Испортят мне всю дисциплину, поганцы. Вы такая милая, когда ворчите, так бы и затискал. Поддел старушку Рик и расхохотался, увидев, с каким ошарашенным выражением лица херисон оглянулась на него. «Да ты еще более дурковатый, чем я подумала!» Искренне возмутилась она и окончательно сорвалась на писк когда он невесомо приобнял ее за талию, прижавшись щекой к колючей макушке. «А ну, руки убрал! Ты... ты что себе позволяешь?» Он отступил, остановившись напротив первой двери в длинном коридоре без единого окна. Госпожу Херрисон потряхивала от пережитых эмоций. Она нервно сунула в два ключа с коротким комментарием «Куда им идти?» и чересчур шустро для своего возраста рванула обратно к лестнице. «Я приличная ежиха, а он...» «Волчар окаянный! Правильно про них говорят, им и повода особого не нужно!» «Вот же удумал стервец малолетний!» Смущенный бубнеж с каждым лестничным пролетом становился все тише, пока окончательно не стих за захлопнувшейся дверью. «И нафига?» Сестра протянула ему один из ключей. Чтобы запомнила и выделила. Поделился простой истинный Рик и зашагал по коридору, ища глазами дверь под номером 47. «Мотай на ус, балбеска, с такими важными людьми, как Коменданша, нужно быть в хороших отношениях, чтобы твоя жизнь здесь сложилась удачно». Марсель Красивый, еще недавно прямой нос, распух до чудовищных размеров и теперь заметно косил влево. Мало было одарить его этой несуразной картошкой по центру лица. На следующий день еще и лиловые гематомы, пролились глубокими озерами под глазами. «Чертова псина!» Марсель набрал полные ладони ледяной воды и плеснул себе в лицо. Но клокочущая в груди ненависти не думала униматься. «Блохастая дрянь!» Ему впервые почти за сто лет жизни сломали нос. До сегодняшнего дня он даже и не догадывался, насколько болезненным может быть процесс заживления каких-то жалких хрящей. Вампиры редко сталкивались с травмами подобного характера. Они же не дикари, чтобы опускаться до примитивного махания кулаками. Применение физической силы в любой непонятной ситуации — удел тупого зверя, не на нормальную речь и необремененного интеллектом. Снова посмотрев на свое отражение в зеркале, Марсель скривился от отвращения. «Такой рожи исключительно детишек пугать, но никак не выходить в люди». И что самое неприятное, он в лучшем случае еще три дня будет выглядеть хуже огородного пугала. Пусть вампиры обладали более скорой регенерацией, чем люди, но со зверьем им не было смысла тягаться в этом плане. У них все заживало практически на глазах, новые конечности отрастали за сутки. А такую мелочь, как перелом носа, они не заметили бы. Вернее, нос бы сросся быстрее, чем они успели обнаружить маленькую неприятность. Притом сросся бы без всяких смещений, встал бы обратно, будто и не было никакого удара, смявшего его в гармошку. В дверях появилась Донна, постучала по полотну острыми костяшками и поторопила его. «Нам пора выходить, ты еще не ел». «Аппетита нет». Она стояла в проеме с полным бокалом крови, и взгляд ее красноречиво говорил, что пока он не поест, они никуда не пойдут. Логика проста. Сытый вампир — добрый вампир. Ей двигала вовсе не забота, а банальное желание перестраховаться и свести к минимуму вероятность повторения вчерашней стычки. И то, что она обращалась с ним как с глупым мальчишкой, не способным самостоятельно делать выводы, его тоже бесило. Хотелось ей назло влезть в еще одну драку с рыжей шавкой, чтобы у нее не осталось и шанса наладить отношения с ходячим источником тестостерона. То, что сестра положила глаз на Рикарда, Марсель заметил сразу. Ее изучающие взгляды останавливались на псе намного чаще и неприлично долго. Вот только он все никак в толк взять не мог. На кой черт эта безмозглая махина ей вообще сдалась? Что в нем такого увлекательного? «Позавтракай, пожалуйста». Донна протянула ему бокал с бесстрастным выражением лица. «Это ускорит регенерацию тканей». «Незначительно». Марсель в один глоток выпил 200 мл синтетической крови и поморщился. «Ненавижу есть в торопях!» Накинув приталенный пиджак поверх черной шелковой рубашки, он вышел в общий коридор. Длинную и узкую кишку, не предоставляющую даже почтительного метра между проходящими мимо друг друга существами. В нем медленно, но верно крепло убеждение, что у жителей ксоры сложилось очень специфическое отношение к общественным пространствам. То ли они не знали о существовании чужих личностных границ, то ли всей душой их презирали. Оттого и строили до тошноты тесные проходы. Дверь напротив распахнулась, и на Марселя едва не налетела та, кого он предпочел бы не видеть до конца своей бесконечной жизни. Она затормозила в миллиметре от прикосновения, отпружинила назад, как от чумного, и замерла в неестественной позе у самой стены. Выглядела безумная девчонка до нелепого живописно, большие круглые глаза забавно выпучены, изо рта продолжал торчать поджаренный в тостере хлеб, прикушенный за край мелкими белыми зубами. Флисовую ветровку она накинула почти на голое тело, не считая короткого спортивного топа. И прежде чем он успел хорошенько разглядеть кубики пресса, обычно не присущие изящной женской талии, Пухлые, как у ребенка, пальцы дернули вверх бегунок на молнии. «Какое неожиданное соседство!» Первым нарушил молчание Рикард, вышедший следом за сестрой из апартаментов с противоположной стороны коридора. И с неуместной улыбкой, словно они были давними приятелями, обратился к Марселю. «Ты как? Выглядишь не очень». «Это хоть и последняя дыра, но даже тут, в каждой конуре, имеется зеркало». «Рикард...» Валери, добрый день! С различимой теплотой в голосе поприветствовала их Донна, пристально уставившись на здоровика. А вот Мелкая не думала вступать в обмен любезностями, она с ног до головы окинула Марселя годливым взглядом, на миг остановившись на сломанном носе. Что-то сказала брату на иражском, после чего Марсель имел несчастье наблюдать отвратительнейшую из сцен. Бесцеремонная дикарка прямо пальцами запихала себе в рот целый кусок хлеба. И нет, чтобы хотя бы нормально переживать его, но правилам поведения в приличном обществе эту особу явно не обучали. Она с раздутыми, как у хомяка, щеками поиграла бровями, ударила своего братца по плечу и на мощном для рывка ускорении рванула с места в сторону лестницы. «Увидимся на работе!» Сторопливо попрощался пес, прежде чем последовать ее дурному примеру. «Они еще такие дети!» Снисходительно улыбнулась Донна, смотря вслед убежавшей парочки, которая теперь, судя по звукам, летела по лестнице. Щенки вечно соревнуются между собой, у них это на уровне инстинктов. Даже взрослые особи с трудом могут удержаться перед открытым предложением помериться силами. «Ты подозрительно много знаешь о вшивых шавках», «Мой глупый, но милый брат», — ласково проворковала она. Донна вечно говорила гадости в таком тоне. А когда кому-то причиняла боль, еще и нежно улыбалась. «Я же просила тебя следить за своим языком. Почему ты продолжаешь меня расстраивать?» Подхватив его под локоть, Донна направилась к опустевшей лестнице, на ходу отвечая на невысказанный вопрос. «Я вижу в Рикарде большой потенциал» королевская кровь, хорошее образование и очевидная терпимость к вампирам. Я не могу почувствовать его силу, как это делают другие оборотни, но это проблема пары дней. Так или иначе он удобен, а мне очень пригодятся в скором будущем хорошие связи. Понял, кисло процедил Марсель. Но это, она реально бесит. Ничего с собой не могу поделать. Меня никто и никогда так не бесил. В отдел они вошли за минуту до начала рабочего дня, но почему-то оказались встречены гневным комментарием капитана и предсказуемо любопытными взглядами сослуживцев. Странные солорунцы еще и с пунктуальностью имели незаурядные отношения, зачем-то назначали одно время, а подразумевали, как выяснилось, на полчаса раньше. Их рабочие места, дополненные высокими перегородками, теперь располагались иначе. Пять столов сдвинулись в центр таким образом, что вышел один, во главе которого сидел старший детектив. Остальных разбили на пары и разместили за парными столами в отдалении друг от друга. Естественно, эти укромные островки полагались стажером. «Поскольку все наконец в сборе, приглашаю пройти в конференц-зал», — сухо произнес капитан и указал рукой на длинный овальный стол, расположенный в нише между его кабинетом и лабораторией. После того, как они расселись в произвольной форме, но так, чтобы всем было удобно незаметно разглядывать разукрашенное лицо Марселя, начальник подошел к чему-то похожему на тонкий телевизор во всю стену и ткнул пальцем в экран. Появилась таблица с расписанием, где были вписаны их фамилии. Вы можете заранее ознакомиться с графиком дежурств. Позже, когда детектив Дюбуа зарегистрирует вас в системе, график будет доступен для вас в корпоративной программе. Можно меняться сменами, брать дополнительные выходные или, наоборот, от них отказываться. Однако сильно не обольщайтесь. По трудовому договору и, что во много раз важнее, законодательству к ссоры, я или детектив Гросс имеем право вызвать вас на службу даже посреди ночи в праздник, если того потребуют обстоятельства. «Прямой отказ выходить на работу рассматривается как нарушение служебных обязанностей и может повлечь применение мер дисциплинарной ответственности». «По своему опыту работы в убойном отделе могу заверить, что выловить пару выходных в месяц — уже большая удача», — ехидно добавил старший детектив. «Это какое-то сумасшествие», — возмутился Марсель, мысленно обращаясь к сестре. «Как можно работать без выходных?» «Не лезь в мою голову», — холодно отрезала Донна, и он, дабы не провоцировать ее, разорвал их ментальный канал связи. Он помнил, как она ненавидит подобные вторжения, но забылся и на эмоциях позволил себе лишнего. На Флемуа, чем более успешен в карьере вампир, тем меньше он работает. Высокая квалификация подразумевает большую почасовую оплату и громкий статус. А отсюда следовало, что далеко не каждый рядовой житель княжества мог добиться аудиенции у первоклассного специалиста, тем самым тратя его драгоценное время. Никому и в голову не пришло бы загружать себя работой ради пары лишних золотых. Да и сама идея об отсутствии времени на развлечения, от посещения театров, художественных выставок и музыкальных концертов до ночных клубов, опиумных притонов и публичных домов, вводила Марселя в состояние ступора. Он попросту не понимал, как можно жить иначе. 10 часов в неделю у вас будут отведены под занятия, на которых вы будете отрабатывать приемы из основных единоборств – фехтования, рукопашного боя и борьбы. Вы должны понимать, что даже злостные преступники в Ксоре защищены законом, поэтому у вас нет права наносить сильный вред их здоровью или тем более убивать их во время задержания. За каждое превышение полномочий вас будут вызывать в дисциплинарный комитет. По результатам проверок, если выявится нарушение, комитет вправе применить ряд мер дисциплинарного воздействия. От штрафа до увольнения и ограничения уже ваших свобод. «Что за бред закону эта страна?» — негодующе вскрикнула шумная собачонка. Замахнулась, видимо, намереваясь стукнуть кулаком по столешнице, чтобы выразить всю полноту своего возмущения, но Рикард оказался шустрее. Звонкий щелчок ладони по лбу отбросил девчонку на спинку кресла, которое устояло на месте только благодаря подстраховке другой рукой Рикарда. И этот удар словно заставил тараканов обратно забиться в щели рыжей черепушки. Она нахмурила брови и произнесла. «Простите, пожалуйста, продолжать». Капитан поочередно посмотрел на двойняших недоуменным взглядом и продолжил инструктаж. В течение двух часов больше ничего интересного не происходило. Разъяснялась, или даже уместнее было сказать, разжевывалась правовая этика. В конце брифинга капитан объявил о дополнительных восьми часах в неделю, отведенных на изучение законодательства Ксоры. Притом строгая явка распространялась исключительно на стажеров. Другие могли заглядывать на эти занятия по собственному желанию. Впрочем, против своего просвещения о законах чужой страны Марсель ничего не имел. А вот необходимость изучать единоборство его сильно раздражало. А зачем ему, сильному менталисту, они нужны, если он может остановить преступника, не прибегая к физическому воздействию? Никакого личностного подхода в управлении кадрами. Капитан отвлекся на телефонный звонок, а когда вернулся, то был краток. «Мне надо отойти часа на два». «Отвезти их в спортзал?» — спросил старший детектив, поднимаясь из-за стола. «Да, пусть разомнутся перед дежурством». Далеко идти не пришлось. Спортивный зал находился в двухэтажной пристройке с обратной стороны здания. Сначала их погнали на второй этаж в раздевалке при общих душевых. Выдали спортивную форму отвратительного качества и велели ее надеть. Марсель сроду не носил настолько дешевых материалов. Но, предвидя гнев сестры, все же перебросил себя и надел костюм, в котором мгновенно утонул. Хорошо смотрелась казенная одежда, разве что на перекачанных телесах оборотней. Фабиан и Ален выглядели так же абсурдно, как и он сам. Особенно в сочетании с разбитым носом. На первом этаже их поджидал вполне обычный зал с прорезиненным напольным покрытием. Скромную его часть занимали примитивные тренажеры. Все остальное пространство было завешено боксерскими грушами, да заставлено высокими человекоподобными манекенами. Лишь по центру оставался пустой от спортивного инвентаря участок, заляпанный засохшими пятнами крови. Навскидку его диаметр составлял метров двадцать. Большая зона для площадки, отведённой для проведения тренировочных поединков. «Есть желающие потолкаться в спарринге?» — спросил детектив Гросс, стоило им дойти до центра зала. «Драка?» — нахмурившись, уточнила Шавка. Она дождалась безразличного кивка и старательно выговорила. «В спарринге я буду». «Детектив Гойера, составьте нашей деятельной стажёрке компанию. Я нахожу изначальные условия неравными. Ставить лесу против ягуара лишено всякого смысла. У нас разная весовая категория, не говоря уже о том, что самцы всегда сильнее самок». Марселю показалось, что на секунду он ослышался. «Лиса? Откуда взяться лисе в волчьей стае? Притом, не вабы, бы какое, в королевской стае. Приёмная?» «Нет, они с братцем на одно лицо. Или, может быть, он тоже лис? Но он слишком уж здоровый для лиса. Взращённый на стероидах? Да они наверняка и не слышали об их существовании. А зато стало понятно, почему рыжая такая нетипично мелкая для оборотня. Она даже ниже, чем Донна, как минимум на полголовы. «Требую, чтобы ее заменили на брата. У волка хотя бы есть шанс выстоять против крупной кошки». Рыжая шавка с неясной родословной ответила ему что-то на иражском и с дерзкой улыбкой двинулась в центр зоны, где им предстояло драться. «Детектив Гуэр, прекратите нарушать дисциплину», — попросил старший детектив. «Я не намерен разводить здесь цирк и не поставил бы вам в партнеры того, кто не сможет соответствовать вашим возможностям». «Из ваших слов я могу сделать вывод, что вы недостаточно компетентны, Оскар, дружище» перебил его Рикард, не давая ляпнуть лишнего. «Ставить против нее Афиру лишено всякой гуманности. Будь мужчиной, пожертвуй собой на этот раз. А в следующий раз так и быть. Сам буду отдуваться». Тяжело вздохнув, Гуэрра последовал за рыжей, приговаривая себе под нос. «Но это же ниже моего достоинства. У меня рука не поднимется на женщину. Даже на женщину при исполнении с военной подготовкой. У нее же наверняка одна скорость» а удары, как комариные укусы, это бессмысленно. Скинув ветровку, лисий подкидыш осталась в одних мешковатых штанах и коротеньком спортивном топе, что совсем не скрывал объемов ее пышной груди, удивительно хорошо сочетающейся с развитой мускулатурой. Она потянулась, и мышцы на руках и спине пришли в движение, красиво перекатываясь под кожей. Бугорки на плечах плавно перетекали в толстые жгуты, что тянулись вдоль позвоночника. Взгляд Марселя скользнул вниз по глубокой борозде, рассекающей спину, до двух маленьких впадин у самой резинки штанов. Кажется, их именовали ямками Венеры. Марсель моргнул и на вождение спала. «Срамота какая!» — зашипел он на флимаанском, краем глаза поймав хитрую улыбку сестры. «Мало того, что оголяется в публичном месте перед столькими мужчинами, так еще демонстрирует, не пойми что!» Как женщина может довести свое тело до такого состояния? Почему же? Вполне красивая спортивная фигура. Ноги коротковаты, но в целом она хорошо сложена. И вовсе не перекачана. Видишь, что мышцы не дутые, как у тех, кто сутками железки в спортзале тягают и питаются одной травой, а естественные, с адекватной пропорцией жира. Что тебе не нравится? Да она на перекачанного гнома похожа, с несуразно большой грудью. Точное попадание! — весело крякнул греющий неподалеку уши Фабиан. Пока они болтали, оборотни провели быструю разминку. Рыжая протянула сжатые кулаки, и Гуэра по ним слегка стукнул, принимая боевую стойку. Он и правда выглядел намного здоровее ее. Ростом, размахом плеч, объемом бицепсов. Не было ни шанса, что Валерий выйдет из битвы победителем. Однако ничего смутно похожего на жалость к мелкой задиристой шавке у Марселя не проскочило. В груди зародилось совсем иное чувство. Он с нетерпением предвкушал, как ее будут учить правилам хорошего тона, вбивая их через синяки. Все равно на шкурах оборотней те надолго не задерживались, а так, может, хоть немного гонора у выскочки поубавится. А вот только рыжая так лихо пошла на сближение, что растерялся не только соперник, но и зрители. Все ждали от нее резвости движений, но не такой чудовищной скорости. В этом она могла посоревноваться даже с вампирами в их боевой ипостасе, при том, что сама оставалась в человеческой форме. Шавка играючи уклонилась от выкинутого вперед кулака, призванного спугнуть стремительное нападение. И, оттолкнувшись от ноги Гуэрра, благодаря чему смогла подлететь до уровня его лица, рубанула ему локтем прямо в висок этот удар не свалил здоровика но дезориентировал на миг которого ей хватило чтобы сначала вдарить ему под коленную чашечку мощным и хлестким ударом стопы а когда тот рухнул на травмированную конечность то второе колено Валерии использовала в качестве ступеньки обхватила бедрами мгновенно вздувшуюся шею опрокинулась вверх тормашками и прижав ладони к полу сотворила нечто немыслимое выходящее за всякие рамки разумного в глазах марселя Маленькая чертовка швырнула через себя тушу, весящую на несколько десятков килограмм больше и не самой, и при этом маневре еще и стояла на руках. В голове не укладывалось, как она сумела провернуть прием, больше похожий на хитрый трюк иллюзиониста. Но обычно последствия фокуса безобидны. Агуэра сейчас лежал на спине звездой, раскинув руки и ноги, и шокированно разглядывал потолок. Никуда не торопясь, она медленно опустила ноги на пол и встала, затем подошла к большому и страшному ягуару, поверженному меньше, чем за минуту, и присела на корточки у его головы, чтобы недовольно зарычать. «Это не считаться! Ты поддаться! Вставать! Драться дальше!» «А меня, значит, ставить против нее гуманно?» Внезапно припомнил Гуэрра слова ее брата.